Настоящий подарок своей супруге ко дню рождения сделал Семен Волопюк. Проснувшись утром, она нашла у себя под подушкой отремонтированный им пылесос и полотер. Сыпелевых! <сёк> в купе поезда едут молодой человек и супер привлекательная девушка. Парень просто пожирает девушку глазами. И там в ответ так хитро на него поглядывает. Наконец, парень не выдержал и говорит, девушка, а я читаю ваши самые сокровенные мысли. И не обязайтесь на меня? Какая отвратительная история! ПОРНОГРАФИЯ <мех> Это когда думаешь, что знаешь всё И вдруг такое <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> В эфире рубрика «Это интересно» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если из мебели у вас один журнальный столик, то вы не журналист Вы алкоголик. Алкоголик и придурок. <свят> алкоголик и придурок. <свят> алкоголик и придурок. <свят> алкоголик и придурок. Товарищи новобранцы. На первой, второй, рассчитай. Я болею, я устал. Мне нельзя. Меня мама поругает. Расчет окончен. <свят>